Солнечная корона Внешняя часть солнечной атмосферы, корона, самая разреженная, самая горячая и самая близкая к нам. Она простирается далеко от звезды в виде постоянно движущегося от нее потока плазмы, солнечного ветра. Вблизи Земли его скорость составляет в среднем 400-500 км в секунду, а порой достигает почти тысячи километров в секунду. Распространяясь далеко за пределы орбит Юпитера и Сатурна, солнечный ветер образует гигантскую гелиосферу, граничащую с еще более разреженной межзвездной средой. Фактически мы живем окруженные солнечной короной, хотя и защищенные от ее проникающей радиации надежным барьером в виде земного магнитного поля. Через корону, Солнечная активность влияет на многие процессы, происходящие на Земле. Кроме того, корона оказалась уникальной естественной лабораторией, в которой можно наблюдать вещество в самых необычных и недостижимых на Земле условиях. Главная причина особенностей короны — высокая температура сильно разреженного газа. При температуре свыше 1 миллионов градусов средние скорости атомов водорода превышают 100 километров в секунду, а у свободных электронов они еще раз в 40 больше. При таких скоростях, несмотря на сильную разреженность вещества, всего 100 миллионов частиц в одном кубическом сантиметре, что в 100 миллиардов раз разрежение воздуха на Земле, сравнительно частые столкновения атомов особенно с электронами. Силы электронных ударов так велики, что атомы легких элементов практически полностью лишаются всех своих электронов, и от них остаются лишь голые атомные ядра. Более тяжелые элементы сохраняют самые глубокие электронные оболочки, переходя в состояние высокой степени ионизации в результате образуется высокоионизированная плазма состоящая из множества положительно заряженных ионов всевозможных химических элементов и чуть большего количества свободных электронов возникших при ионизации атомов водорода по одному электрону гелия по два электрона и более тяжелых атомов плотность вещества в солнечной короне убывает с высотой значительно медленнее, чем плотность воздуха в земной атмосфере. Уменьшение плотности воздуха при подъеме вверх определяется притяжением Земли. На поверхности Солнца сила тяжести значительно больше, и, казалось бы, его атмосфера не должна быть высокой. В действительности она необычайно обширна. Силы, действующие против притяжения Солнца, связаны с огромными скоростями движения атомов и электронов в короне, разогретой до температуры 1-2 миллиона градусов. В короне наблюдается большое количество деталей. Корональные лучи, всевозможные дуги, шлемы и другие сложные образования, четко связанные с активными областями. Но главной ее особенностью является лучистая структура. Корональные лучи имеют самую разнообразную форму. Иногда они короткие, иногда длинные, бывают лучи прямые, а иногда они сильно изогнуты. Общая яркость и форма солнечной короны меняются. В эпоху максимума солнечных пятен она имеет сравнительно округлую форму. Когда же пятен мало, корональные лучи образуются лишь в экваториальных и средних широтах. Форма короны становится вытянутой, а у полюсов появляются характерные короткие лучи, так называемые полярные щеточки. При этом общая яркость короны уменьшается. Эта интересная особенность короны, по-видимому, связана с постепенным перемещением в течение одиннадцатилетнего цикла зоны преимущественного образования пятен. Между структурой короны и отдельными образованиями в атмосфере Солнца существует определенная связь. Например, над пятнами и факелами обычно наблюдаются яркие и прямые корональные лучи, в сторону которых изгибаются соседние лучи. В основании корональных лучей яркость хромосферы увеличивается. Это возбужденная область хромосферы горячее и плотнее соседних областей. Над пятнами в короне наблюдается яркие сложные образования. Протуберанцы также часто бывают окружены оболочками из корональной материи. Наличием большого количества свободных электронов объясняется белый цвет солнечной короны. Он обусловлен рассеянием обычного солнечного света на свободных электронах, которые не вкладывают свои энергии в излучение при рассеянии. Колеблясь в такт световой волны, они лишь изменяют направление рассеиваемого света, при этом поляризуя его.